Глава 155. «Не то, чтобы я не доверял своим легионерам, но они выходили в увольнительные. Естественно, не куда-то там, а в Манаан, и там. Что делает здоровый, половозрелый человек в увольнительной, если жить ему, может быть, осталось до следующего понедельника? Мои легионеры святыми не были, и любому другому отдыху предпочитали азартные игры, выпивку и сексуальные приключения». А уж если все это можно было найти под одной крышей, комбо! Так или иначе, но бойцы находились не в вакууме. Они достаточно тесно общались с местными. Если против нас действуют некие организованные силы, способные организовать вооруженные диверсионные группы, то следовало бы предположить, что и кого-нибудь из легионеров попытаются склонить на свою сторону или завербовать. Просто для того, чтобы иметь информатора, который будет сообщать обо всем, что творится внутри форта на замковом утесе. Я бы так и поступил на месте наших противников. Поэтому никаких иллюзий о секретности действий моих центурий я не питал. Именно по этой причине Вестовым отправил Кюнса. Я быстро написал сообщение и отправил с ним именно того, в чьей преданности был уверен, своего Кано. Письмо было адресовано баронессе Вандерджарн лично в руки, чтобы наверняка исключить все возможные злоумышления, проволочки и недоразумения чтобы капрала-легионера даже не вздумали перехватить по пути и отправил его на бронемашине вместе с десятком злых и вооруженных до зубов бойцов. Теперь оставалось только ждать. Я вооружился очками с функцией приближения, которыми не пользовался уже приличное время и занял наблюдательную позицию на одной из приземистых башен форта. Спокойный провинциальный тихий Манаан отсюда был виден словно на ладони. До определенного момента я мог наблюдать за перемещениями, скончавшегося без промедления остановок паромобиля. И маневры воздушного парусника я видел прекрасно. Время тянулось до обидного медленно. Я весь извелся, наблюдая за речными башнями. Если бы не присоединившийся ко мне зец, то я бы, наверное, сам рванул на прием к Пипе. Спустя пару минут к нам подошел Броган. Мои сержанты интересовались, что происходит. Ничего не утаивая от них, я изложил все свои соображения. Они, как никто другой, должны были знать свой маневр. Да, я восходящий, но со мной может случиться что угодно, от внезапно скрутившей диареи до безвременной гибели. Наконец, возле личных башен остановился наш паромобиль, кажущийся издалека очень маленьким. Увеличения очков не хватило, чтобы разглядеть, что там происходит. Но спустя четверть часа на одном из пилей зажегся яркий прожектор. Серии вспышек не оставляли сомнений. На корабль было передано сообщение. «Таможня приказывать швартоваться к нее причал», — пояснил Зес. «Ты знаешь эту кодировку?» — уточнил я для того, чтобы убедиться, что мой ауксиларий высказал непредположение. «Моя знать!» — степенно кивнул он. «Откуда, Зес?» — не удержался я. «Деги жить долго. Узнавать за это время много», — философски ответил он, на что Броган только скептически хмыкнул. «Золотой дрейк меняет курс», — снова вклинился в разговор я. «Я не очень понимаю воздухоплавании, да еще под парусом, но мне кажется, они поворачивают в другую сторону». «Так и есть, младший офицер», — сказал Броган, лишь подняв взгляд. «Чисто гипотетически, что мы можем сделать с этой шхуной, если она не подчинилась приказу?» «Чисто гипотетически, мы с ней можем сделать все», — спокойно заметил Броган. «Если они не подчинились местным властям...» то приравниваются к пиратам». «На деле, наше ничто ей быть сделать не смочь». Не менее спокойно дополнил Зес. «Если их не придумать спуститься ниже к самой нам». «Или хотя бы в зону эффективного огня наших пулеметов». «Нет, офицер, не так», — возразил Броган. «Если стрелять по шву не снизу, толка не будет. Одна воздушного корабля отклонится любой снаряд или пуля». «Почему?» — удивился я. Поле отталкивания, которое поднимает их воздух и позволяет парить. Оставалось только скрипнуть зубами от досады. Как много всего я еще не знаю о единстве. Дальнейшие события развивались стремительно. Во-первых, вернулся наш бронетранспортер. Клаус прибежал ко мне на башню с письмом от Пипы. Ничего не значащее вежливое, бла-бла-бла. Пробежав скупые строчки взглядом, я сунул письмо в карман Сертука и снова сосредоточился на происходящем. А посмотреть было на что. Капитан Золотого Дрейка, или кто там у них за старшего на борту, наплевал на приказ таможенной службы Манаана и взял курс на остров фермеров. Официально этот остров не являлся частью города, но фактически ею был. Это был огромный остров, не так далеко расположенный от Манаанского берега, вот только селилась на нем сплошная беднота и различные маргинальные личности. Если Манаан был почти полностью деревянным, но здания напоминали городские, Что вот на острове фермеров застройка была хаотична и какой попала, зато площадь этих трущоб составляла не меньше, чем четверть от всего Манаана. Сообщались районы города при помощи нескольких паромов. Каждое утро с острова ехали в основном на строительные, сельскохозяйственные и другие тяжелые работы бедняки, а вечером возвращались к себе на остров. Оставалось загадкой, что могло понадобиться экипажу Золотого Дрейка в этом неблагополучном районе зачем они туда летят задал я мучивший меня вопрос смотрите сказал броган шлюпка что они делают навел я зум ихняя выгружается там негде их не причалить их не возить груз шлюпками пояснил Зес, поживав морщинистыми губами я рассмотрел крылатое парусное суденышко быстро набиравшее высоту похоже на то согласился броган не отлепая от подзорной трубы Обманчиво медленно опускалась и поднималась шлюпка. Мое внутреннее напряжение нарастало. Я чувствовал какой-то сверхъестественной чуйкой, что не к добру это. Предчувствие чего-то нехорошего до такой степени беспокоило, что на загривке поднимались волосы дыбом. А потом я понял. Так работает мой новый навык, звериный инстинкт. Понимание не отменяло сгущавшейся угрозы. «Броган, распорядитесь раздать всем двойной бой комплекта сухой паёк. Увольнительный отменить», — приказал я. «Зиас, пусть твои диги будут готовы принять на борт легионеров и выдвигаться в любой момент». «Считайте, что уже выполнено, младший офицер», — спокойно отозвался штаб-сержант. «Кир, что происходит?» — взволнованно спросил Зиас на родном языке. «Пока не знаю, старый друг», — ответил я. «Но у меня очень плохое предчувствие. Если учесть, что я взял специализированный навык...» «Я понял», — серьезно ответил он. «Можешь не продолжать. Уже бегу выполнять». Это была не фигура речи. Дик действительно побежал, все меня короткими ножками. Штаб-сержант также не мешкал. После того, как к форту на замковой скале прискакал уже знакомый мне младший офицер Ауксилии Вандерфус, события понеслись в скач Его лицо было бледным, а голос напряженным. — Экипаж Золотого Дрейка со шлюпки раздает оружие всем желающим, — сообщил он, не покидая седло. — Оружие? — недоверчиво уточнил я. — Да. «Мабланова куча винтовок, системы на аэротракс!» — заверил он меня. «Кир, не мешкайте! Убиты двое кавалеристов Ауксилии. Вооруженная толпа рабочих крестьян и прочих гладранцев собирается штурмовать речные башни. Пипа Вандерджерн просит у вас защиты!» Он протянул мне пакет. Я развернул и пробежал взглядом по аккуратным строчкам, написанным красивым почерком баронессы. Не узнать ее руку я не мог. Новость, как молния, осветила все темные закоулки моего разума. Пазл, наконец, сложился. Стало ясно, почему и кто напал на Центурию Зеса, почему и кто сжег старый форт XIV легиона. И самое главное, кто проводил пропаганду об отсутствии угрозы со стороны червей и ургов. Это был тщательно спланированный заговор. Кто конкретно ответственен за него, я бы не стал утверждать, но все ниточки тянулись в Армину, город-конкурент Аркадона. Как я сразу не догадался. Им больше всего выгодно, если поднебесный Аркадон потерпит поражение. Каким бы поражение ни было, это ослабит противника. но а если орды людоедов ворвутся в древний стратосферный шпиль, так и совсем хорошо. В этом случае они останутся единственными, кто будет контролировать торговый путь на гигантском отрезке. Как только я понял, что происходит, в голове сложился дальнейший план действий. «Боевая тревога!» — скомандовал я. «Все по машинам!» «Зес, на охране форта оставь пару танков и пару бронетранспортеров. Броган, два полутонга оставьте в гарнизоне». Я не мог терять ни секунды. Время действовать. С твердостью в голосе я отдал приказ своей Центурии. «Подвигаемся к речным башням!» Легионеры, которым не хватило места в машинах и на броне, быстро строились, готовясь к марш-броску. Я понимал, что впереди нас ждали трудные испытания, но долг требовал от нас решительности. Этот день обещал быть долгим и опасным, но я знал, что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить тех, кто нуждался в нашей помощи».